Глава 44. Забота бывает разной. Поскольку я ничего в должности живых сопровождающих приличия аудиторе не смыслила, не видела и необходимости торчать на переговорах дальше, потому с чистой совестью свалила их на и вера. И вообще, если бы хвостатый в важным и нужным, он бы остался, мои интересы блюсти, а не отправился бы в киградес следом за всей компанией. Так что иду отдыхать, и точка. Но остаться одной мне, как обычно, не получилось. В личные покои, как привязанные на верёвочке, проследовали все четыре чёрно-белые тени и один хвостатый охотник. — А нам тут не тесновато будет? — извительно уточнила я у гостей. Просторная комната, нечто вроде личной гостиной-будуара, тут же стала казаться маленькой для такой кучи народа. «Уход за твоими волосами — моё поручение», — тут же покорно склонил голову Аст, слишком довольна для вопиющей покорности, поблёсткивая глазами, и даже продемонстрировал подсоканную в боях щётку. «Дескать, чего остальные припёрлись, моя драгоценная княгиня, в душе не... понимаю, а у меня самого важнейшая миссия». «Моя княгиня, твои артефакты регалии защиты прекрасны, но, прошу...» «Дозволь...» — черноволосый лоэдиэль опустился на одно колено. «Дозволь мне вышить наизнанке твоих одежд в юнок защиты. Дозволь мне расписать у въенка плетение скрытых трав». Поддержал Диэса, светлокосый Айдес. «Чейр, давай переводи. Потребовала я у своего хвостатого справочника на ножках, потому что уяснить, что, зачем и почему, не смогла». Это варианты призыва сферической защиты силами Лоя Диэль. Работает вне зависимости от удаленности от леса. Вышивка и рисунок, если мастер вкладывает силы и правильно обучен, сами по себе становятся образом леса, призванного для охраны. Но я не знала о таких талантах твоих приобретений. Удачно. Я тряхнула головой и уточнила утрепетно ожидающей моего вердикта парочки эльфов. «Вы хотите вышить и нарисовать на ткани Шерокри нечто, способное меня защитить? Случись очередная катастрофа». Они согласно и синхронно склонили головы. «А чего на своих вещах не нарисовали?» — потребовала я ответа. «На наших есть вязь защитного рисунка и стёжка», возразил Диас, покосившись на относительно целую после столь насыщенного дня одежду. «Сегодня, моя княгиня, мы испытали его на прочность». Тёмная и светлая головы снова согласно склонились в жесте покорного подтверждения своей просьбы. «Хорошо, выберите себе что-нибудь для работы в гардеробной сами, или как?» Сдалась я. Сильно утешало уже то, что шить и рисовать полагалось не на живую лично по моей коже, а всего лишь по ткани. «А что стоит она, как чугунный мост, так и ладно». У меня такого добра изрядно, даже если эльфийские белошвейки, чего напортачат, легко переживу. «Твой парадный наряд, княгиня, надо начать с него», вмешался Аст, подключаясь к разговору. Ну да, чего я сомневалась, в их выборе исходного материала для опытов Шайро ткань универсальная, приняв заданную владельцем форму, не мнется и не пачкается. Насчет способности поддаться вышивке и рисунку Я уверена, не была, но если они тоже магия, то пусть пробуют. Может, это занятие отвлечёт от наковёрной борьбы в моих покоях. Хотя, вряд ли. Яйца, так сказать, отдельно. Особо у мужчин, какими бы невинными зайчиками с косами они не выглядели. Телохранителями будущей эльфийской королевы за красивые косы и милые глазки не назначают. Но, готова согласиться, у Лоя Диэль внешняя эстетика. Тоже один из критериев отбора, пусть и не основной. Ой, опять кажется, у меня приступ начинается, раз начала взглядом облизывать теней и чейра. Вспышка силы у дядюшки, потрудившегося сегодня с допросом трупа и со сдерживанием дара некроманта, рвущегося на мою защиту, даром не прошла. Снова. И запоздалое понимание, какого черта лысого хвостатый пришел следом за всеми, а не остался где-то там. приняла новый смысл. Только я ведь не кофейный автомат. Опусти монетку — получишь результат. И я не только Решкири, я русская. Пусть не по крови, только душой. А потому аршины для мерки отсутствуют как класс. Там, где есть дороги направо, налево и прямо, русский... Пойдет по целине, просто потому что собирается там пройти, вопреки всему. Распределять энергию тоже можно по-разному. Слишком уж сильно избыток не давил. Потом я понадеялась, что за ночь архет и сам факт присутствия теней в Киградесе лишнее откачают. В общем, я зевнула и всех послала переодеваться, мыться и спать ложиться. Даже дождалась, пока меня причешут, и за последним из компании закроется дверь только потом пошла делать всё то же самое, что другие, только в одиночестве. А платье мое отправила с призрачными слугами, эльфом, для творческого создания защиты. Правда, велела отдавать утром, чтобы мальчики-зайчики тоже смогли выспаться, а не как золушка у мачехи всю ночь глаза ломали. Утро настало традиционное, то есть при взгляде на ковёр я тут же поняла, что оно именно такое. Потому что... Снова на ковре имелись незваные гости. Полный комплект двое на двое беленьких зайчиков и их коллег цвета негатива. Все утомленные вчерашними танцами дрыхли в повалку. Правда, не знаю уж как Дросу, а Лоя -диэль. явно снились не цветочки и игривые радужные пони. Учащенное дыхание, нетипичное для эльфов, слишком яркий румянец, Все это отчетливо говорило о том, что гипотеза об отдаленном рассеивании излишков энергии, сброшенной и вером, по связи со мной якорем, сработала. Связанные узами служения, клятвами и силой Архета, тени частично забрали ее на себя. Все равно каждое утро тренируются, вот и сбросят пар. Им, в общем-то... Не очень много досталось, судя по тому, как сыты и довольны, почти лениво реяли туманно-радужные вихри в кристалле у меня на груди. Камень изрядно накачался энергия. Может, потому и хранителям князя Киградеса назначили некроманта. Не только за силу устрашения, но и потому, что эта самая сила почему-то отлично подходила для зарядки артефакта. Возможно. Но опять же, спрашивать не спешу. Мне моя голова ещё дорога как память, чтобы её столь сложными материями с утра пораньше грузить вместо завтрака. Хорошо, что я проснулась первой. Орать, будить и выталкивать никого из комнаты прочь не стало. Смысл? Они вели себя так, как считали правильным, и с моим правильно соглашаться не стремились. Все доводы и логические связки уже были озвучены не раз, а значит... Тени выбрали свою линию поведения и приняли риски. Я встала и в ванную ушла сама. Дала возможность всем спящим по-тихому слинять, не нарываясь. Начни я скандалить, уже знаю, чем может кончиться. Полной готовностью снести наказание и столь же полным убеждением в собственной правоте. Или, если не правоте, то необходимости. По итогам, моим щедрым предложением воспользовались на три четвертых, то есть эльфы — две штуки, и один дроу слиняли, а аст остался, с плохо скрываемым вожделением, поглядывая на мои встрепанные сосна, волосы и поигрывая расческой. А что поза, одно колено преклонено, голова опущена, карай, моя княгиня, готова вы исполнить твою волю раба. Это все фикция, маска, выработанная в пещерах. Удобно, выгодно, надёжно. Стоящего в такой позе ни словами, ни тем паче руками бить не станешь. Вот как эта беловолосая зараза умудряется выглядеть принцем с картинки, с прической волосок к волоску, если спал на ковре. Запахнув поплотнее халат, я с обречённым вздохом приземлилась на пуфик. Пусть причесывает, всё равно на голове шалман, самой убирать его лень. «Да и не отдаст аст без боя расческу». «И смысл трепыхаться, если Дроу расчесывает меня лучше меня самой, и я сама же ему это категорически поручила».